Послушай, дружище, ты не подскажешь, где здесь у вас аукционный зал или торговец, у которого продаются свитки телепортации? Уборщик перестал шаркать метлой по и без того чистой брусчатке, неторопливо оглянулся и нехорошо вытращился на Дарка. На этот раз, тот уже наученный горьким опытом, обратился к неписю не через щель, в которую стекают ливневые воды, И через приоткрытый люк колодца тоже за душевные разговоры заводить не стал. Выбрался, постарался причесать волосы петернёй и осмотрел одежду, проверяя, не пристала ли к ней грязь, коей в подземелье хватало, а самоочищалась она через чур медленно. Игровые персонажи не уважали неряшливых личностей. Вот и приходилось следить за собой. У винное приключение последних часов не самым лучшим образом сказались на внешнем виде Дарка. И пыль на себя собрал, и грязь, и даже муть коричневую. А одежда, будь она неладна, хотя обладала способностью самоочищения, но процесс этот быстрым не назовёшь. Непись молчал секунд 10, затем неприязненно протянул: Сконс южный тебе, друг. Ох, от тебя и разит. Ты хоть раз в жизни томался? Да я только час назад из реки выбрался, возмущённо ответил Дарк. Час назад? Да ты выглядишь так, как будто воду никогда не видал. Что ты хочешь взад ответ на мой вопрос? Отчаявшись, Дарк предложил плату. Уборщик отворачиваясь буркнул: "Иди отсюда. Нам такие, как ты, в городе не нужны". Проклятье. Это уже четвёртая попытка. Все проходили по разным сценариям, но с одинаково неприятной концовкой. Увы, на горожане отказывались отвечать. А без помощи Дарку придётся сотни вылазок из люков устраивать, пока не наткнётся на Искома, если вообще наткнётся. К сожалению, игра устроена сложно. Социализация в ней тема многогранная и потому запутанная. Один и тот же НПС может проигнорировать попытку общения со стороны хай-левела, но при этом с радостью поболтает с нубом и даже поможет ему, исходя из своих возможностей. Много чего должно сойтись. Некоторые неписи заинтересованы в контактах с любыми игроками, но, как правило, такие универсалы встречаются нечасто. Другим подавай только определённые уровни подходящие для списка выдаваемых заданий. Третьи зациклены на разных линейках репутации. У кого ее нет или недостаточно, те полностью им не интересны, а вот для всех прочих у них душа на распашку. Городские неписи Дарка не любили до такой степени, что отказывались выдавать простейшую информацию, которую он, будь ситуация иной, предупреждал, мог спокойно найти самостоятельно, потратив не так уж много времени. Ну да кому такой игрок понравится? Та корова оказалась с подвохом. Вонь от неё будто на сантиметрах в кожу въелась. Сколько дарк потом не отмокал, прячась уже в камышах, вдали от падали, смрад не смылся. Запасной одежды у него нет, да и не поможет она, ведь благоухает тело Прическа тоже дремучая. А как иначе, если шевелюру он подстригал самостоятельно, сидя перед зеркалом, прихваченным в одном из домов мертвого города? Таланта к таким делам у Дарка нет. Вот и получилось разоренное воронье гнездо. Репутации с городом в целом и разными его фракциями по отдельности у Дарка, естественно, нет. Он даже раков не догадался прихватить на тот случай, если нарвется на мясника, выдающего квест на посещение зловонной коровы. Глядишь, тот, может быть, что-нибудь и сказал бы за такую услугу. Хотя вряд ли там что-то могло выгореть. Дело не в немытом теле и не в шевелюре, и даже репутация тут ни при чем. Нет, она могла помочь, но только в тех случаях, если ее много особенно если она общая, универсальная. Вот она у Дарка есть, но, увы, крохи. Очень уж сложно зарабатывается. Город с труднопроизносимым названием Тикроц располагается на так называемых светлых землях. Они занимают до 80% открытых территорий Экса, и неписи в них, как правило, благоволят исключительно светлым расам, темным меньшинствам, Приходится до того туго, что их не в каждый город пускают. Серам в этом плане полегче, но не намного. Ни квест простейший не получить, ни скидку у торговца не выпросить, а многие и вовсе продавать откажутся, как ты их не уговаривай. Иртанцы серы. Вот и приходится Дарку страдать от тотального расизма. Можно придумать что-нибудь с гигиеной, И причёску тоже не так сложно привести в порядок, а вот рас усменить не получится. Вот ведь гадство какое. И чем дальше, тем интереснее. Всё новые и новые проблемы наваливаются, а Дарк ещё со старыми не разобрался. Пробираясь по подземной галерее, выглянул в щель очередного ливневого стока и похолодел увидев, что прямо напротив неё выстроилась в линию пятёрка игроков все серьёзные на вид. Вместо праздной одежды доспехи. Ладони держат неподалёку от рукоятей оружия. Очередной пост. Коршуны заполонили такими группами весь город, заняв, наверное, все перекрёстки. Куда ни направишься, обязательно попадёшься этим ребятам на глаза. Если, конечно, ты передвигаешься по поверхности. К Дарку это не относится, и потому он пока что ни разу не подставился. Каждый свой выход не на абум устраивал, а только после разведки выбирал только те колодцы, где поблизости нет перекрёстков. Пока что тактика срабатывала, но навечно это не затянется. Коршуны недоверчивый народ. Контроль над всеми воротами их не устроил. На всякий случай городскую территорию держат под присмотром. Да ведь на это дело пришлось отправить прорву народа. Значит, за городом у них людей должно хватать для полного контролирования площади поисков. И потому новое прочёсывание не за горами. А Дарк всё так же беспомощен. Он ничего не может сделать. Только время понапрасно теряет. В голове забрежжило Совсем уж отчаянная идея. Нет, Дарк не собирался делать глупости. Всего-то и надо проверить одно предположение. Оно, в принципе, выглядит разумно и касается непонятных дел с близким собеседником, скрывавшимся за прозвищем Союзник. Предположим, этот человек или группа людей не врал. Тогда получается, они серьёзно враждуют с кимом. А раз так, то они или он просто обязан приглядывать за действиями его приспешников. Как выяснилось сегодня, в приспешниках у злейшего врага подвязался целый топ клан. Союзнику наверняка об этом известно. Следовательно, за действиями коршунов он тоже должен приглядывать. И раз так, ему известно о беспрецедентных поисках, которые те сегодня затеяли. Ну а дальше сам должен догадаться, кого именно они выискивают. Ладно. Вот, допустим, догадался союзник, в честь кого тут такой праздник затеяли. И что потом? Потом он просто обязан попробовать перехватить беглеца под носом у ещёе Кима. Только для начала он с этим самым беглецом должен как-нибудь связаться. И как же? Известно как. Прокрутив в голове всю эту цепочку, Дарк приступил к фильтрации чатов. Один за другим закрывал те, в которые подручные кимы писали всякую пустую ерунду, контролируя местоположение. Такая работа только на вид кажется простой, а на деле заняла время. Увы, погоняв все эти часы без дела не сидела, беглецу писали часто и много. Закрывая один диалог за другим, надо не прозевать тот самый или те самые, где отметился союзник, или его помощники. А ведь ников он не знает, только одно прозвище, которое вряд ли принадлежит персонажу. Искомая Дарк отыскал минут через сорок, и только чудом не пропустил. Уже было собрался закрыть, как и все предыдущие чаты, решив, что перед ним очередное бессмысленное послание, но вовремя, остановился. Ник собеседника привлёк внимание. Нет, не союзник и даже не похожий, ну просто дурацкий. Нет, в чатах всяких странных прозвищ хватало, но этот смотрелся совершенно не в тему и со всеми прочими. 2 2. Такое вот сочетание цифр и знака суммирования, выполненное буквами очень похоже на того самого фиктивного торговца с форума. Никому не интересный тип, который под предлогом продажи никому не нужного хлама хитро передал Дарку кое-какую информацию. Послание, которое получено от 2 плюс 2, выглядело полностью бессмысленным. Там же, третья страница, шестой сверху. Не мудрено, что Дарк его чуть было не закрыл, В голове уже примелькались бессмысленные наборы букв. С ними он разбирался просто, но они почти всегда короткие, а это сообщение выбивалось из стандарта, заставив голову напрячься только за счёт этого. Да, на вид сообщение тоже бессмысленное, но это если не вдумываться. И 5 секунд не прошло, как Дарк понял, что его просят заглянуть на форум в уже знакомую тему. И там На третьей странице надо изучить шестой пост, отсчитывая сверху по порядку. Очевидно, его отредактировали, добавив очередную важную информацию. И Дарк, конечно, тут же полез на форум. Но что ему еще остается? Ситуация далеко не из тех, где дело не в проворот. Искомый пост он нашел быстро. В нем, под стандартно скучным перечнем однообразно никчемных предметов, Спряталась свёрнутая картинка. Развернув её, Дарк обнаружил карту Тикротаса и его ближайших окрестностей. Ценная вещь. Жаль, что нельзя в этот свой атлас добавить, но и в таком виде не бесполезная. Но почему только она? Неужели престоль в высокой степени конспирации нельзя хотя бы пару слов добавить? Не обязательно прямым текстом, можно обмолвками чтобы посторонние ничего не поняли. Хотя откуда посторонним взяться в столь неинтересной теме, даже ещё и на одной из самых старых её страничек. Однако те, кто эту тему вели, ни буквы не оставили, только карту. И Dark наконец решился. Хотя чего тут опасаться? Хуже уже точно не будет, написал в чат. Привет, Ответ от 2 плюс 2 последовал через пару секунд, если не быстрее. Собеседник явно ждал, когда же Дарк проснется, заранее приготовив для него пространное сообщение. Оставалось лишь отправить его, что он сейчас и сделал. «Привет. Если ты за городом, увеличь карту ровно в 1,7 раз. Там сбоку есть регулятор масштаба, разберешься». При таком увеличении на ней должны появиться маленькие красные крестики. Смотри, не ошибись, с другими масштабами ты их не увидишь. Крестиками обозначены тайники со свитками телепортации. Возле каждого есть номер. Зайди в тему торговца «Нубский шмот недорого очень». Она идет выше на 12 строк от темы 2 плюс 2 равно 105. Там, на девятой странице, во втором посту, Открой четвертую картинку среди скриншотов товаров. Увеличь точно так же, и слева увидишь описание тайников. Выбери нужный номер и читай. Если ты в городе. У трех торговцев и управляющего филиалом казначейства тоже лежат свитки. Их оставили специально для тебя, именными поручениями. Эти здания помечены такими же крестиками. В описании этих указателей на той же картинке у нубского шмота есть слова «Свитки» который ты должен сказать для НПС. Не перепутай, иначе они откажутся вести с тобой дела. Чуть подумав, Дарк написал: Не уверен, что смогу добраться до тайников или торговцев. Ответ последовал уже не так быстро, но и долго ждать его не пришлось. Извини, но тебе придётся выкручиваться самостоятельно. Мне некоого за тобой послать. Как ты уже понял, у меня есть источники среди коршунов, но встречаться с тобой им нельзя. Ты их можешь сильно подставить, а это риск уже не только для тебя. Добраться до свитка не сложно, ты должен справиться. Я и так помогаю тебе на пределе. У меня мало возможностей на территории Корфунов, а там сейчас чуть ли не весь альянс собрался. До сегодняшнего дня я даже в чат тебе написать не мог. Я ведь не мог пробить твой ID. Ты даже не представляешь, каким способом нам приходилось выходить с тобой на связь. Здесь серьёзная игра. Здесь всё устроено очень сложно. Не надо и дальше усложнять. Просто доберись до свитка и сваливай оттуда. Я попробую. У тебя нет умения самоубийства или что-нибудь в этом роде. Если не сможешь добраться до свитка, просто убей себя. Нет, я пытался себя зарезать, но не получается нанести себе урон. Да я даже повеситься не смог. Ничего не получается. Это срабатывает встроенная в игру защита. Её можно отключить через личный кабинет. Но я так понимаю, что тебе такая функция недоступна, а это сильно сужает возможности суицида. Убить себя без сложностей можно и при активированной защите, но только в сюжетах некоторых квестов. А ты явно не в таком сюжете. Ещё я пробовал утопиться, но ничего не получается. Как пробку выталкивать на поверхность, когда начинаешь задыхаться? Так привяжи к себе большой камень. Но тут нет больших камней. Ни одного не нашёл. Только галька мелкая и осколки кирпичей, да и глубины мелкие под берегом. А на фарватере лодок много, там высматривают меня. Верно, для того и высматривают, чтобы не утопился. Разбиться можно, этот способ не запрещен, но даже не пытайся забираться на высокие дома. Там каждая крыша тоже под присмотром, так что разбиться тоже не дадут. Коршуны все предусмотрели, ты им живой нужен. Но ведь это дома не писи. Они ведь вроде должны стражу позвать, если похищение увидит. Как тут вообще с законностью? Этот город почти полностью принадлежит Коршунам. Всё, что здесь есть высокое, они с утра скупили или арендовали. Осталась пара гильдейских зданий, но подступы к ним перекрыты со всех сторон по несколько раз. Даже по канализации к ним близко не подобраться. Тебя перехватят по пути в тёмном переулке без свидетелей или даже свидетелей вырежут или с боем начнут прорываться через стражу. Все способы самоубийства закрыты. Мне тут сообщили, что они даже на поляне с ядовитым быльголовым пост поставили, чтобы ты не отравился. О твоём здоровье сейчас так заботятся, как ни одна страховая компания не позаботится. Чёрт. Как же здесь всё серьёзно. Знал бы, взял с собой бомбу. Бомбу? А что, хорошая идея? Даже я не додумался, хотя откуда я мог знать, что ты умеешь их делать. Зря не взял. Правда, это бестолку. Почему бестолку? Не понял, Дарк. Ведь самого себя взорвать можно. На описаниях бомб предупреждения есть. Да, но не в твоём случае. Ведь у тебя её первым делом должен был вытащить тот вор, который втянул свиток. А ты, оказывается, всё знаешь, даже про вора. Я же говорю, что у меня есть свои источники у коршунов. Там считают, что ловко тебя провели, и я тоже так считаю. Зачем ты проигнорировал мои советы? Может, и зря. Но пока что коршуны до меня не добрались. Не представляю, где ты прячешься, но они знают, что ты сейчас находишься где-то в районе города. Да я уже понял, что знают, и понял, как они меня вычисляют. Нет ли какого-нибудь способа заблокировать поиск по чату? Есть, конечно. Надо всего лишь выйти из игры или удалить персонажа. Блин. Со мной эти способы не сработают. Ну да, ты особый случай. По-твоему, получается, кроме свитка телепорта мне ничего не поможет? По-моему, да. Другие способы вытащить тебя оттуда гораздо рискованнее. Просто доберись до одного из источников или НПС. И сразу уходи. Понял. А можно мне как-нибудь потом сюда вернуться, ну, в смысле, не сюда, а в более безопасное место, есть кое-какие дела. Нельзя, отрезал собеседник. Ты вообще ещё не понимаешь? Тебя ведь по-хорошему просили не высовываться, и теперь ты видишь, к чему приводит игнорирование наших советов. Просто делай то, что тебе говорят, не надо думать, мы за тебя всё продумали. И ещё учти, что бесконечно за тебя думать не сможем и вечно выручать тоже не будем. Да, ты для нас важен, но не настолько, чтобы мы продолжали рисковать из-за твоих выходок. Твоя непредсказуемость очень затрудняет наше сотрудничество. Сиди тихо там, где сидишь. Не высовывайся. Пока ты на свободе, ты раздражаешь Кима. Не дай ему тебя поймать. Это и тебе выгодно, и нам. Не подставляйся, как сейчас подставился. Я понял. Раз понял, я отключаюсь. Сохрани карту в папке скриншотов. С форума я её сейчас удалю. Удачи, Dark. И тебе удачи, написал Dark. Но сообщение не прошло. Вместо этого чат подёрнулся серым, а в системных логах проскочила надпись: Персонаж с указанным ID не существует. Это что ещё такое? Два плюс два стерли сразу же после того, как он написал последнее слово? Одноразовый собеседник, заброшенный в этот регион ради единственного чата? Похоже на то. Да уж, весьма радикальные товарищи. И что теперь? Отправляться на поиски свитка телепортации, которые не слишком щедро раскинуты по округе? Интересно получится, если при таком сам заявится в мышеловку. Добровольно. Ведь Дарк по-прежнему не доверяет союзнику. А какая альтернатива? Продолжать прятаться? Ну и как долго он сможет наслаждаться красотами канализации? Вот-вот и Коршин устроит новое прочёсывание. Силы у них прибавляются с каждым часом, а блаво становится всё более и более организованной, а для беглеца остаётся всё меньше лазеек. И времени